Я надеялся убедить вас дать мне лодку, чтобы на ней преследовать своего врага, но вы держали путь на север, вы взяли меня на борт, когда я был до крайности истощен, обессилен решениями. я был близок к смерти, а я еще страшусь ее, ибо не выполнил своей задачи.